Музыкальный проект на радио «Максимум». Максимум. Привет, дорогие радиослушатели. Я Шура, я Лева. Это нихфера. Программа Биология на радио «Максимум». Максимум. Всем, всем, всем привет. Вы слушаете программу Биология. Как всегда у микрофонов Шура Бедва и сегодня в гостях у Биологии замечательная питерская команда пара белым. Привет, парни. Привет. Привет. В лице Леонида и Александра. Еще раз ну, застой. давайте немножко познакомим наших радиослушателей Не, не многие знают, что такое парабелл давайте в двух словах историю группы расскажите Ну, нам уже сто лет Мы ужасно культовые и знаменитые И вот, наконец, мы дошли до радиомаксимума Пришли вот чудесную программу На самом деле, мы существуем, ну, некоторое количество времени, три, два раза реформировались. Вот у нас очередная чудесная реформа. Мы пришли на новый, абсолютно для нас на новый уровень и выпустили новый альбом. Ага, отлично. Как называется пластинка? Она mm -hmm. называется «Книга царств». И я думаю, что первую песню, которую мы сейчас послушаем, как раз из этой пластинки. Как называется песня? «Тело Христофора Колумба». Парабелом на радио «Максимум». μες Шторма и цунами Нам не все равно За что гибнуть За победу Или мечту Поверни на радио «Максимум». Напоминаю, что вы слушаете программу Биологии Сегодня у нас в гостях питерская ГОФ и команда Парабелум. А, ну, давай все-таки я бы хотел вернуться к истории группы, потому что немногие знают, в каком году группа образовалась, сколько пластинок. никаких проблем. Расскажу, как, как все, как, как мы духом. Давай. А, образовались мы в девяносто седьмом году. А, с той поры мы сменили несколько чудесных составов. И сейчас, на самом деле, вот с 2006 -го года... Мы абсолютно новый коллектив С там, новой подачей, с новой музыкой, с новым материалом Долгое время мы позиционировались как готик-команда Но ввиду того, что слишком много влияний на нас с разных сторон И просто не хочется быть каким-то там зашоренным Готик-группа Мы предпочитаем называть себя дарк-рок-командой А расскажи, где писали пластинку? Мы писали ее в разных местах, мы писали ее в Петербурге, мы писали ее на разных петербургских студиях, на домашних и на профессиональных. В итоге мы все это, счастье, что мы записали, отправили в Канаду. И в Канаде, в канадской студии, нам ее чудесным образом свели. Мы в онлайне обсуждали с продюсером, который проживает в Канаде, все нюансы и пришли mm -hmm. вот к этому чудесному результату. В конечном итоге готовую запись мы Переслали в Швецию, где нам сделали ну, чудесный мастер. А скажи, а пластинку приобрести где можно? Ее можно приобрести в Петербурге, в Москве, в Воронеже, в Уланде. Она, да, ну, а также, видно, по можно стране. послушать в онлайне. Музыка да, и ее по-моему, уже только ленивый не скачал ее в онлайне. Ну, для тех, для ленивых, есть MySpace, на котором выложены этот треков с нее. Совершенно mm -hmm. просто и легко прослушиваемый. Ясно. А, очень хорошую подборку музыки парни принесли, потому что мне эта музыка тоже греет, но мы начнем, конечно, с культовой группы Sisters of Mercy. Чей-то выбор Кто из вас любит? Он больше на меня показывают пальцем, я очень люблю <с разную готику. И не поленился принести сюда самый, что невесты скул, который вроде как посетит нас в марте опять, да. Да, а ты был на московском концерте два года назад? Я не добрался до московского концерта, но знаю, что до Питера они в этот раз доберутся, и уж там-то я посмотрю на толстого Эллича. Ну, это скажу, что меня, конечно, немножко разочаровало, потому что это был самый первый концерт в клубе Б1, это открытие было, звук был ужаснейший. Но он спел. и знаешь, что мне еще не понравилось? Он переоранжевал практически. Все песни и получился такой немножко В техно -хаос. Это вот это... Так он давно из Готики выкрестился Он сказал, что я не ну, ни Гот никакой Он все ну, время об этом говорит ну, да, мы... Хотя бы за песню Мэриан, да, да, Которую да, мы да. сейчас будем слушать на радио Максимум программа биология на радио Максимум Вы слушаете программу биологии сегодня у нас в гостях группа «Парбелум». Ты же еще у тебя есть... Ты журналистом работаешь? Я долгое время работала работал журналистом. А сейчас... а сейчас я занимаюсь концертами. Мы привозим готические и разнообразные uh -huh. другие андеграундные группы. Например, кого вы привозите? Мы делали концерт в Петербурге Дэни Акаин, мы делали Анхайлич, uh -huh. мы делали много чудесных японских, французских, финских, немецких, япония, шведских япония. коллективов. Япония, большая готическая В Японии? Да? еще какая. Да. Она такая, такая развесистая, что она и и эмо, и хард она любую дорогу поделить, какая в Японии сцена. Все это называют словом «Джей-рок». Вот ага. так. — Но журналистика ты завязал, я так понял. — Я пока заскучал. Да? Но нельзя 15 лет заниматься одним и тем же. — Согласен. Еще, пока мы ехали в лифте и в машине, вы рассказали про свой европейский тур. Очень интересно было, что группа, по еще на русском языке, выдвинулась там в Германию. Расскажите двух слов. В Германию... Германия, на самом деле, оказалась одной из самых негостеприимных стран а? в плане исполнения нашей музыки вообще, в принципе... Почему? Клубных концертов. А я так понял, по словам наших немецких друзей, с которыми мы гастролировали, что у них тоже имеет имеется некий кризис клубной культуры в данный момент. И народ не очень охотно ходит на концерты. Прямо сказать, mm. сказать, совсем неохотно, по-хорошему. Да? Ну, нам это подавалось так, что раньше датировало государство mm. все награундные концерты. Сейчас просто перестало. Да еще и на налоги стали взимать. Поэтому R&B-тусовки гораздо прибыльнее, mm -hmm. чем нормальный простой такой вот рабочий крестьянский рок. Но скажи, а контингент зрителей русскоговорящие же были на концерте? Да, ну, да. Я, процент, был, небольшой процент. Мы успели, мы успели просто рано утром, выезжая из Дрездена, кинуть в русский форум. Нам сказали там, что же вы где же вы раньше что-то были-то. В Берлине, да, к нам подтянулось там да. пять человек. Три-пять человек, которые подошли, там купили альбом, пожали нам руки, сказали, ну приезжайте еще. На том мы пока расстались. Отлично, а что мы будем слушать дальше? Дальше мы будем слушать группу Джейсон Мэри Чейн, поскольку гу не, готи ни, да, да, не готика единая мы живем, есть масса замечательных других команд, и раз мы говорим вообще о корнях дарк-музыки, хотелось бы зацепить все. Вот, например, Джейсон Мэри это группа, которая раньше называлась в стиле шугейс, он же стиль Эм. До чего сейчас ему докатился, мы все знаем. Ну, эмо, да, не будем об этом. Джейсон Мэри Чейн на радио Максимум. Биология на радио «Максимум». Максимум, Максимум. Специальный музыкальный проект на радио «Максимум». Максимум. Привет, дорогие радиослушатели. Я Шура, я Лева. Это нехрена. Программа Биология на радио Максимум. «Максимум». Вы слушаете программу Биологии, Напоминаю, что в гостях у нас группа «Парабел». Давайте поговорим все-таки о корнях готической музыки. То есть вот в какой момент вы оба пришли к тому, что постпанк и готика — это ваша музыка? Сколько лет вам было? Саша, сколько тебе было лет? Я, честно говоря, я к этому даже не пришел, наверное, до сих пор, с понимание, что у меня есть какая-то одна своя музыка. Но... Да, он ходит Но... огромными кругами, и круги сужаются. Ну, я как бы постпанк, него и занимают отдельное «Теплое место моём сердце, но не могу сказать, что я на нём сильно сосредоточен, на этих потрясающих музыкальных... Ну, — То же самое, то же самое. На самом деле, музыки так много, что не хочется зацикливаться на чём-то одном. И вот, и как яркий пример, там, группа Сьюзен Де которая, ну, одна из, из единственных групп, единственная группа, которая до последнего была панками, и последняя группа из панков вот, «Волны», которая подписала контракт с большим лейблом. Они да. же держались до последнего же, наконец. А через года три, после первого альбома, они стали ну, представителями «Готик волны». И не потому, что они там себя как-то с этой «Готик волной» идентифицировали, а просто они заиграли другую музыку. — Заиграли другую музыку. — И э, там степ-бай-степ, uh -huh. шаг за шагом, они стали играть совсем другую музыку, uh -huh. которая, конечно же, легитимизируется вот uh -huh. в «Готик-субкультуре». Но вот в чем бешеная разница современной так называемые «Готики», которая играет у нас по клубам, uh -huh. то, что она подается изначально вот средствами массовой информации как такой абсолютный штамп. Вы должны играть прямо, вы должны Петь мрачным басом И о чем-нибудь очень печальном Готика она большая, она другая Она разноплановая Да, но, во-первых, Сьюзи мы можем еще сказать спасибо За то, что она э, Роберта Смита Приручила Пригрелые. к готике да? И у них был очень смешный проект Глав, помнишь? Да, да, с Северином Да, да, Ужасно да. скучно Ну, такой как, странный проект Я как-то купил еще в Австралии Думал, Роберт Смит и Сьюзи Это перчатка, которая избиталась это, из С этого мультфильма «Еллус обмори» глав Там был. даже она на обложке а, есть да? Они там фанатели Но душераздирающий скучный альбом Гораздо лучше э, Вот параллельно, который делался проект Одновременно с этим Это Кричес. Кричис, да с, с, это, с, с, с Баджи, с ее mm -hmm. мужем вот, yeah. Он великолепный Первый альбом просто на А как, как тебе последний альбом Сьюзи? Он или... просто вау, он просто образец того, как должен играть современный рок на самом да, деле. Ты знаешь, и я попал в Лондоне на концерт в прошлом году, как раз у него была презентация. Хаммерс Метапола, обалденнейший концерт, конечно, четко фееричная. Как песня называется? Что мы слушаем? Мы слушаем песню Пугала, которая, кстати говоря, продемонстрирует полную преемственность российской готики. на радио «Максимум». Да, следующий номер у нас след «Телевизион». Чей это выбор? На меня опять показывают пальцем. Нет, правда, я тоже очень люблю. За В частности, их нельзя Подход как бы... Новый подход по своему времени к гитарной музыке такой неожиданный несколько. На самом деле, Том Верлен сломал хребет вот этой хардроковой гитаре. Вот всем этому блюзовому строю. И слава богу, правильно сделал. Вот один из гитаристов, кто ну, величие новой волны, чтобы там эти строперы не говорили с гитарами, все эти Мура Вот смотрите, учитель Тома Верлена, великолепная гитарная работа, все его сольники прекрасные. А, собственно говоря, это мы имеем наследников по, -по прямой, фактически там. Э -э «Интерпол». Ну, они а, они наследники прямой да. как joy division так и «Телевижн». Ну, ну рифмы, да, когда мой больше наследники «Смитс», но не буду спорить сейчас с тобой. Я просто «Смитс» меньше люблю. Я не то, что люблю «Смитс», но они просто очень похожи. А у нас, у нас главный анекдот про «Смитса». Сколько у тебя в коллекции альбомов «Смитс»? И ни одного. А у тебя? Я их случайно подарил всем. Я был. Все нормально, значит, вы не геи. <смех> <смех> ну, это же шутка. Мэри Ла 10 пунктов узнать, гей ты или не гей. Третьим Лау. пунктом стоит, если в твоей коллекции больше трех пластинок Сивина Патрика Морриси, ты гей. Бывший редактор журнала «Роллинг Стоун» чувствует матерый гей. Он обожает, <смех> ну, я так. буду смеяться. Хватит про гей. мы слушаем «Телевизион Фрикшн» на радио «Максимум». На радио максимум. Вы слушаете программу биологии. В гостях сегодня у нас группа Парабелум. И дальше у нас идет группа Nine Inch Nails Очень хорошая команда. Наверняка вы были в Питере на концерте, да? Это был один из лучших концертов, наверное, я в, не я в Москве, не в Питере. А я еще летом тем же увидел их в Венгрии. То же самое шоу. Ну расскажите что круто было? И, да, Очень. и меня. Ну, э, в Питере мы отсиделись в задних рядах, да, там было жестоко. Ну, я не отсиделся в задних а рядах. А я отсиделся. А вот в Венгрии на, на Сигите я пошел, как бы там стейдж. Дайвинг, Слем, все отлично. Ботинки мелькали перед Нет, но ну, это был прекрасный все вестник, появление в России наконец-то вот полных да, фирменных шоу концертных, на мой вкус, которые, которые к нам пока что еще все-таки возят, возят, возят. Крутой рок-шоу. Да, не очень активно. News ну, был величный концерт в Москве, <laughs> ну, я даже ну, на... не пропустил. Посмотря какой. Ну вот в Москве был в прошлом году, по-моему. Последний, последний, последний, да. И наверное начиналось, я видел в 97 седьмом году в Мельбурне как раз был, ну яркая А что как-то в России не попал? очень хорошая группа хотя э, резнер вот не знаю как вы относитесь к этим вот его последним опускам вот этот четыре альбома инструментальной музыки потом э, странные пластинки ну, у него просто такой ну, даже для фетишистов да там, все равно все на ручках сделал да это не ну это сборник таких там набросков черновиков это нормально он, типа для метро он уже в таком статусе красивом можно слить себя он. видит ну, да в принципе да хотя знаешь мне по звуку последний альбом не очень понравился ну не знаю вот. неважно Слушаем наичный else на Радио Максимум. Lord, yeah на радио Максимум. Максимум. Вот о чем парни хотел еще спросить. А, играя концерты, у вас же есть группы, с которым вы там дружите, кто составляет ну, группу любого... общения? Ваш. Расскажите в двух словах, кто это, что это? Неожиданный поворот, тем более, что мы только недавно вернулись с концертами. Вот и выяснилось, что кроме нас все остальные наши друзья более-менее выросли, и нам на одной сцене по большому счету тесно. Например, нам тесно теперь друг с другом, им с нами, нам с ними с группой Тедор Бастер. Мы долго и активно выступали давным-давно. И вот даже у нас был проект, мы делали сборник антологии питерской готики, когда мы все хором друг с другом вошли mm -hmm. вот 2006 года. Мы делали сами фестиваль «Радио Инферно», который собирал дарк-сцену питерскую и как бы окрестных mm -hmm. городов и селений там, Москва. Позже и сграничную и, ну, в том числе. Да, совершенно верно. Честно сказать, вот э, сейчас есть некоторое количество ну в меру симпатичных молодых бендов, э, которых мы э, ну, пытаемся К себе там ну, привлечь, приманить Вот Хорошая была группа, к сожалению, уже развалилась Ц, Ц, Ц, ЦРУ э, Ты не видела, надо ну, э Наш вот, питерский был такой Постпанк, там такой Арсений Он э, великолепный такой юноша Очень харизматичный, он играет в разных проектах Вот почему-то этот проект он взял и развалил А только группа начала нравиться Но э, там там все должно получиться рано или поздно Очень симпатичная питерская группа Inverse Которая делает такой Joy Division э, Единственное, что вот э, Им ост остался шаг для того, чтобы шоу стали убедительными Понятно. вот э, это тот самый момент когда группе нужен шаг чтобы вот пор порвать город ждем так а слушать мы будем perfect cycle чей это выбор это безусловно мой выбор в этот раз эм, горячо любимых горячо любимого проекта моего менеджера джеймса киннона на группы Tool и ныне еще потрясающего проекта пусифер замечательный проект с замечательным гитаристом билли хаурдейлом И ну, там большой кучей приятных музыкантов Которые объединились в интересную просто рок-команду Perfect Cycle на радио Максимум Υπότιτλοι AUTHORWAVE на радио Максимум. Максимум, Реклама. При поддержке Радио Максимум. Они разобрали музыку по нотам и сложили её вновь. Гремучая смесь регги, джаза, хип-хопа и рок-н-ролла пришлась по вкусу многим далеко за пределами родной Украины. 30 января. Трио «Бумбокс» на сцене клуба b 1 Максимум». Справки и заказ билетов по телефону. 644-22-22. Нужен новый автомобиль для себя и своего бизнеса? Лизинговая компания Stone 21 век» предлагает. Оптимальные финансовые условия. Минимальный пакет документов. Решение в день обращения. Телефон в Москве. 981-1990. Лизинговая компания Stone 21 век». Радио «Максимум» и СДК «Мои» представляют День рождения отца-основателя регги Легендарная группа Боба Марли «Веймерс» Празднует 30-летие лучшего альбома 20 века «Экзодус» Все хиты Боба Марли 6 февраля СДК «Мэй». Фестиваль самой солнечной и позитивной музыки Информация 223-32-26 и на сайте cdk.ru Ты выбрал «Музыку «Максимум», Максимум», а мы сделали ее самой открытой. Открыть полный доступ к информации. Теперь ты всегда можешь уточнить, что за песня звучит в эфире «Максимум». Отправь смс со словом «Кто» на номер 6261. В ответ ты сразу получишь имя артиста и точное название песни, которую слышишь. Услуга платная. Подробнее на максимум.ру. Слово «Кто» на 6261. Это «Музыка Максимум». Узнай о ней все. Если радио, то Максимум Специальный музыкальный проект на радио Максимум, Максимум. Привет, дорогие радиослушатели Я Шура Я Лёва <с> <с> Это не х*** <с> Программа Биология на радио «Максимум». Максимум. В биологии теперь появится очень интересная команда. Это всеми забытая но замечательная группа Игры. Это ваш выбор. Расскажите, что с этой командой сейчас происходит? С этой командой сейчас, к сожалению, не происходит ничего. Есть реинкарнация их первого проекта Странные материнского страны игр, Но это сКА. А, к чему вот эта песня была выбрана? Скажем, ну лет пять назад наш знакомый из группы Лунофобия посетил какой-то там герман город, зашел в некий германский магазин, где случайно э, стащил из этого магазина сборник Клеопатровский Готик Рок, uh -huh. там на пяти что ли диск Послушав его, он поделился счастьем с всеми окружающими, и мы послушали его уже хором и поняли, что все, что там происходит на этом сборнике, это Ленинградский рок-клуб. Ну, кроме аукциона, наверное, может, странных игр. Если вдуматься, то и с аукционом в том числе. То есть, все, что происходило в 80-х вот, в Ленинградском э, э, роке, больше или меньшей степени э, подвергалось огромному влиянию новых волны постпанка постпанка да. и вот и готики бы в том числе вот удивительно то что я недавно откопал этот альбом игры крик в жизни 89 -го года уселся его слушать и понял что песни А актуальны тексты очень хлесткие, запись по тем временам крайне неплохая а, а, а сейчас ну довольно актуальны опять же на волне интереса к постпанку да ну что самое время послушать игры крик в жизни на радио максимум Я тебе на мало. продают свою У нет больше возраста. Мы И Υπάρχει σπάνια Радио «Максимум». «Максимум». Напоминаю, что в гостях у «Биологии» группа «Пара Белому» из Санкт-Петербурга. Дальше мы слушаем «Баухаус». Ну, конечно, без этой группы, наверное, не обошлось бы, если мы говорим о «Готик Рокке», без более... «Баухауса» ничего бы не обошлось. Более того, более того, это новый альбом, новая запись. Ну, такой... И, кстати, жалко, знаешь... Группа сделала реюнион, выпустила альбом и сразу же опять развалилась. Да нифига они не развалились. Ну, вот ну, слухи ходили. Ну, это слухи какие угодно, можно найти на Bauhaus. Мюзик изменяет, да? и спокойно пригласить группу в любую точку земного шара, они ведь приедут. А чем вас Bauhaus зацепили? Тем, что это вот квинтэссенция, на самом деле, готической музыки, мировой. Кроме того, это группы, ну не подражаемо не по своему посылу по энергетике по драйву просто по, принципиально по мелодическому подходу это то как должно быть творчество вот, это сродни youtube там сродни той же Cure послушаем Багаус на радио максимум на радио максимум скине папи у нас появилась в плейлисте Кто у нас любитель этого коллектива замечательного? Оба, Замечательно. Оба а, да? Все, это, все вот, трое. Это все выбор нашей бас-гитаристки Сергеевны. Да. Сергеевна. Она очень любит вот, скинни-папи. для нее практически сегодня И, мы Как же можно его. без скини тем более, что мы опять же были на шоу в Венгрии. Ну, как? Великолепно, великолепно, это убедительно, это мощно. Это вот Metal стейч. Stage, ангар огромный, mm -hmm. там на 2000 человек, там все прокачано собами. Это яркое ослепительное шоу на сцене всего трое. Трое, да. Трое. Э, причем театр, театр мари... теней, марионеток которые вы делают вокалист ну, там, первые несколько композиций. Разумеется, все бутафорской кровью полета, все так убедительно. Его личное общение там с Богом персональное какие-то, он демонстрирует. С Кими на радио максимум. Falling up a horse's heart Программа «Биология» на радио «Максимум». «Максимум». Очень жалко, что передача подходит к концу. Парни, огромное спасибо, что пришли, посетили нас. Но ну, рассказывайте, где вас можно услышать в ближайшее время? В Москве? У нас в Москве можно услышать. В середине февраля у нас планируется концерт в одном из клубов. Вот сейчас я не скажу, в каком. Это секрет? Это секрет. И я предлагаю запустить наш чудесный сайт и там все увидеть. Потому что поклонников так много, что они могут просто не поместиться. <смех> Отлично. А, что мы слушаем на прощение? Мы слушаем закрывающую песню нашего чудесного альбома, который называется «Облака». И которая сделана была самой последней, написана, сочинена, саранжирована, и, ну... Уже ну, под дедлайн. Да, сказать. под дедлайн. Мы считаем ее одной из наших таких из... удач. Ну, нет, я не могу что что она говорит, считаю, сам, что одна удач. из самых удачных, все песни очень удачные, но она так как-то занимает, да, тоже особое место в нашем большом ну, тем более, мне она Да, мне она греет сердце, мое готическое сердце еще и тем, что э, она приближается, как по, скажем так, музыкальной составляющей к работам моего любимого певца Петра Мерфи. Угу. Отлично. Спасибо, парни, огромное. А мы прощаемся с вами до следующей недели. В микрофона сегодня был Шура Би 2 Спасибо группе Парабелум. Ольга Страховская, Елена Лихачева, Денис Хрущев. Спокойной ночи, мальчики и девочки. И идите спать. cha Letétat экология на радио Максимум